Глава 26. Что же нам делать? Этот вопрос, волновавший еще студентов Московского университета, собиравшихся у Лермонтова на Малой Молчановке, поднимался и теперь на собраниях кружка 16, этого лермонтовского гнезда. Члены кружка знали, что великий князь грозился разорить их. Да, господа, не приходится ли признать, что ежели вера без дел мертва, то любовь к Отечеству и подавна. «Ужели мы только будем петь или с безнадежием немым на Отечество Отечества глядеть, друзья мои?» Сказал, обращаясь к собравшимся, самый юный из шестнадцати, только недавно выпущенный из Пажеского корпуса двадцатилетний Александр Долгорукий. Князь Иван Гагарин, дипломат, постоянно живший то в Мюнхене, то в Париже, и знавший лично многих замечательных людей Европы, собеседник Шеллинга, Чадаева, Тютчева, с улыбкой сдержанного одобрения посмотрел на Долгорукова. «Ваша молодая горячность сделает честь вам, мой юный друг», — сказал он. «И хотя я не знаю, кому принадлежат только что процитированные вами строки, они продиктованы совершенно правильным чувством». Еще бы Долгорукий улыбнулся и просиял от удовольствия. Ведь это сам Михаил Юрьевич написал. Правда, это сказано девять лет тому назад, в его юношеской поэме «Последний сын вольности». но мы сейчас спрашиваем себя о том же. Мы последние, а может быть, первые сыны вольности. «Вы правы, друг мой», — продолжал Гагарин. «Но прежде чем говорить о деле, нужно твердо знать и договориться с другими о том, что следует разуметь под этим словом. Поверьте, что нет среди нас человека, который больше меня стремился бы к делу. Но какое дело доступно нам в данный момент, я еще не могу с уверенностью сказать». «Какое дело?» – быстро спросил Долгорукий, вспыхнув, как девушка. Хотя бы то, которое совершили французы полвека назад, в 1789 году. «Дело, значит, борьба», – отозвался негромкое Жерве. «Вот именно, именно борьба», – Долгорукий горячо подхватил это слово. «И Франция боролась и победила, и мы должны следовать тем же примерам». «Нет, нет, мой друг, не думайте найти совершенство», в западноевропейском строе. Россия не должна подражать Европе. Мы должны расчистить для России ее собственный особый путь. «А как, по твоему мнению, сможем мы расчистить для России путь?» — спросил Столыпин, медленно ходивший по кабинету. «В этом смысле Лермонтов счастливее всех нас», — ответил ему вместо Гагарина голубоглазый Фредерикс. Я с удивлением посмотрел на него Лермонтов. Что ты хочешь сказать, Дмитрий Петрович? Не я, конечно, а те, кто был 14 декабря на Сенатской площади. Вот они были людьми дела и знали, что такое борьба. Я повторяю твои же высказывания. Ты хочешь посвятить Отечеству и жизнь своё слово, потому что ты владеешь словом, а значит, и оружием для борьбы. Ах, Михаил Юрьевич, волнуюсь, перебил опять долгорукий. Вы сами сказали о поэте. Бывало, мерный звук твоих могучих слов Воспламенял бойца для битвы. И дальше. Твой стих, как божий дух, носился над толпой, И отзыв мыслей благородных Звучал, как колокол на башне вечевой В одни торжества бед народных. «Мы все в это верим», — отозвался Шувалов, И кроме того, но он не кончил. Кто-то сильным рывком открыл дверь, И все видели на пороге высокую фигуру Броницкого. Он был очень бледен, Глаза его горели гневом, и он смотрел прямо перед собой, точно не видя никого. Откуда ты, к Саверий? спросил Лермонтов. Броницкий поднял голову. От моего врага, проговорил он сквозь зубы. Как, откуда? раздались голоса. Неужели это был сейчас во дворце? Броницкий рассказал, что был вызван государю, который пожелал лично побеседовать с ним. Ему, видите ли, интересно было узнать именно от меня. как от потомка коронного Гетмана. Какие настроения господствуют сейчас в польском и в украинском обществе? Но Николай Павлович ошибся в выборе. Потомок коронного Гетмана ни соглядатыем, ни предателем не будет. Нет, и он это сегодня понял. «Почему же он обратился к тебе?» — спросил Столыпин. «Без сомнения, потому что ему вид обо мне говорил. Это ведь походатайство «Вид ты меня» в 1837 году». Прикомандировали клейб гвардии гусарскому полку, а теперь они захотели. Подожди, перебил его Лермонтов, вид. Ведь это о нем говорят. Ну, конечно, о нем. Он донес императору Александру о существовании Южного общества, за что Николай I оказывает ему свою особую милость. «Я не верил этому», — Броницкий с сомнением покачал головой. «Можешь не сомневаться», — бросил уверенно Лермонтов. и вдруг точно каким-то светлым огнем блеснул его темный, так часто сумрачный взор. «Господа», — сказал он вдруг зазвеневшим голосом, — «разве не стоит порадоваться тому, что мы шестнадцать человек, а за нами многие, кого мы еще не знаем, говорим на одном языке и ждем одного и того же». Адоевский, — продолжал он, помолчав, — написал в ответе своем Пушкину, что из искры разгорится пламя, и мы должны быть такой искрой. Мы рождены среди гнета и крепостного права, среди узаконенного рабства, тюрем, ссылок и шпицрутонов. Но должен быть какой-то выход, должны быть средства избавления. Однако, господа, — сказал молчаливый Валуев, — мы беседуем здесь так, как будто третьего отделения не существует на свете. Что за беда, — беззаботно отозвался Лермонтов. В стенах этого дома можно об этом отделении и забыть. «При том условии, если третье отделение о нас забудет», — ответил осторожный Валуев. «Я слышал, между прочим, что великий князь Зорко присматривается к поведению Михаила Юрьевича и прислушивается к его словам». «Сегодня я пересчитывал вновь две твои пьесы, Михаил Юрьевич, думу и поэта», — сказал Фредерикс. «Да, и что же?» — спросил Лермонтов. «Мне стало стыдно. Из-за себя, прежде всего». Потом за всех нас, потому что и мы ведь принадлежим к тому же поколению. Но мы все-таки поняли, что так жить, как живут в нашей стране, больше нельзя. Михаил Юрьевич, есть большое внутреннее сходство твоей думы с мыслями Чадаева, с его пессимизмом во взгляде на Россию, сказал Лалуев. Ты с этим не согласен? Согласен, но только отчасти. Мысли Чадаева и мои имеют общее начало. И мы оба любим Россию, но, одинаково сильно любя ее, приходим к разным выводам. Ты прав, Лермонтов. Для того, чтобы Россия заняла достойное место в ряду других европейских стран, она должна освободиться от своего позорного гнета любой ценой, — резко сказал Броницкий. Алыв посмотрел на него с удивлением. «Любой ценой», — повторил он, — «не всегда надо стрелять, нет. И не всякий выстрел вовремя, и вообще есть другие средства». Браницкий вскочил со своего места. Между ним и Валуевым начинался обычный горячий и напряженный спор. Желая предупредить его, Столыпин, улыбаясь, сказал, «Не забывайте, господа, что нашими собраниями все больше и больше интересуются великий князь и третье отделение». «Как бы ни пришлось нам выезжировать», — рассмеялся Лермонтов. Все обернулись к нему, и вдруг все поняли что самая большая опасность — «Грозит прежде всего ему». Михаил Юрьевич громко прозвенел голос Долгорукова. «Клянусь честью и жизнью, что если с вами случится что-нибудь плохое, я разделю вашу участь, я уверен, что так же поступят и другие». Он встал и посмотрел по очереди на каждого из собравшихся. И когда он увидел, что взгляд его был каждым встречен таким же твердым взглядом, и никто не опустил перед ним глаз, он тихо сел на свое место. Собрание «Кружка шестнадцати» и работа над последними повестями героя нашего времени заполняли теперь почти всю его жизнь. А имя от всех воспоминаний о Вареньке, вызывало глубокое счастье и глубокую боль. Он не писал ей, это было невозможно, и не получал писем от нее, зная только от Мария Алексея о событиях ее жизни. Но память о ней образ ее были всегда с ним, были неотделимы от его душевной жизни. Женщины света, они окружали его теперь пестрым роем. Он встречал их в салонах, на приемах, на балах. Нередко сумрачный, словно отсутствующий взгляд его, обрывал на полуслове легкую болтовню. И тогда этим пестрым бабочкам казалось, что он прислушивается не к их словам, а к каким-то другим, величавым и строгим, о которых они ничего не знали. Когда в Тарханах в дни детства внук богатый помещицы видел, как старосты или ключницы, или даже сама бабушка обижали кого-нибудь из здоровых людей, его охватывал гнев, который пугал и Христина Осиповну, и бабушку, и даже МСЕ КП. Его сердце не примерялось с несправедливостью, а вид человеческого страдания делал его несчастным. Стихотворение «Смерть поэта» было криком гнева, возмущения и горя. «Печально я гляжу на наше поколение», — так начал он свою думу. Но печаль его думы была полна горечью, сдержанным гневом, который разгорался все сильнее. Этот гнев и печаль, и боль за Россию Николая I, за поколение, прожденное Николаевской эпохой, привлекали к нему молодежь. И эта молодежь чувствовала себя связанной с ним уже неразрывно.